хватило сзади за плечи Глава 5 Дом не тележка у дядюшки Якова Николая Некрасова Всякий дружинник знает, что состязаться в борьбе лучше всего со своим же братом-дружинником. Сегодня твое я возьмёт, завтра его, и никому не обидно. А вот связываться с кузнецом, к примеру,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 хуже всего обстоит дело с землепашцами, поскольку их сила исходит непосредственно из матушки сырой земли. Лидащий на вид мужичонка бывало повергал на землю опытнейших бойцов. Поэтому лучше сделать вид, что не вместно дружиннику бороться с мужиком, тогда хоть не опозоришься. Не всегда поможет против силы бойцовская ухватка.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 видно, не понимал его, и всё бормотал по-своему. Если до зари с ним не управлюсь, задавит он меня, решил жихрь, собрал все как есть силы и свернулся, ухватил противборца за мощную ляшку и дёрнул изо всех сил. В дружине этот приём назывался корчевание дубовное. Противник рухнул на землю, увлекает за собой богатыря. Они катались по песку, и незнакомец всё что-то говорил, говорил, говорил, пока богатырь не начал кое-что понимать. Это был язык царя Соломона. "Не отпущу, пока не благословишь", вот что толковал незнакомец всю ноченьку.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 Наречёшь ли меня не Иаковом, но Израилем, лишь сколько угодно, сказал Жихарь. Ну только зачем драться-то? Буду ли побеждать человеков? Нюнимался борец. Будешь, вздохнул Жихарь. Тебя ещё мало поднатоскать, равного в мире не сыщешь. Хоть по ярмаркам бородцы води.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 тебе не надо знать. Я понял, господин, в великой радости воскликнул Иаков Израиль: "Ты сущий еси". "Ас есть мы маленько", важно подтвердил богатырь. "Я не только сущий, правда, я ещё и едящий, и пьющий".